21. Пуля, выпущенная дебилом из пистолета с глушителем, прошла удачно, только чуть зацепила край правого легкого. Арина Михайловна отделалась четырьмя днями в больнице. Ее устроили в отдельной министерской палате. Нежно-кремовый свежий линолеум на полу, белые стены, черный телефон. А за окном В прямоугольных квадратах рам — небо, и под небом оживающий больничный парк. Кругом стояли цветы, букеты в вазах, букеты на столе, букеты на подлокотнике, даже на полу. Цветы были красные, желтые, синие, и они источали явно не медицинский тягучий аромат, так что иногда и не заснешь до утра. Первые сутки возле нее дежурила Марта. Преданная служанка не позволяла многочисленным посетителям входить толпой или дольше десяти минут задерживаться возле постели. Но Арина Михайловна быстро шла на поправку, а близнецы оставались практически без присмотра, и Марту заменила наемная сиделка. Это была... Тощая неряшливая старуха по имени Валентина Измайловна. Из-под белого отглаженного халата сиделки торчали мятые сальные юбки, а медицинская шапочка облегала круглую голову так плотно, что можно было подумать старуха лысая. Она уже ни за чем не следила. Пока журналистка не выставила старуху в коридор, та сидела с закрытыми глазами на стуле подле кровати и сонно посапывала. Кто стрелял в журналистку? Кому она помешала жить? Веселый молодой следователь не стал углубляться в суть вопроса. Его вполне устроила формулировка «Ничего совершенно не помню и претензий не имею, подозрений нет». Илья Прокопич навестил Арину только дважды, и оба раза это были почти официальные визиты. Черная машина на дорожке в парке, небольшая суета вокруг постели, дежурные слова и два поцелуя, один в губы, второй в лоб. До выборов оставалось 62 дня. Референта-министра вполне можно было понять. Журналистка Ждала отца Серафима. Но батюшка так и не пришел. В основном приходили коллеги из Останкина, и когда в палате поставили маленький цветной телевизор, реальность вокруг постели как бы удвоилась. Получалось, что одни и те же лица одновременно присутствуют на экране и сидят рядом с ней в палате. Они находились как бы в двух измерениях, в двух полярных ипостасях в одной точке времени. Конечно, Арина видела подобное и раньше, но только теперь, прикованная к постели, оценила все безумие этой ситуации. За день до выписки в палату Карине Михайловне явился собственной персоной редактор из Останкино Олег Лазарев. На губах его сияла американская улыбка. «Да вы лежите, лежите, глаз его, сказал он, размещая свой дорогой букет на столе среди других букетов и пододвигая стул поближе к открытому окну. «Вы лежите, а я присяду». «Дружески, как умеют только американцы», — подмигнул. «Вы не должны на нас обижаться. Вы знаете, что идет сокращение штата. Вы знаете, что мы вынуждены увольнять профессионалов, проработавших в Останкино даже и по сорок лет». Стул, на котором он сидел, был высоким, и розовое пухленькое лицо располагалось между пустой капельницей и букетом золотых тюльпанов. «Вы все это уже говорили?» прошлый раз у себя в кабинете сообщила все таки приподнимаясь на подушка харина зачем вы пришли я же уволена кажется верно был такой разговор сказал олег лазарев и еще шире улыбнулся «Но вы, Арина Михайловна, великолепный журналист. Это я вам, как журналист, журналисту говорю. И по мнению руководства, вовсе не следует нам в такие горячие дни отказываться от специалистов такого уровня. Ваши материалы, они как э, как горячие пирожки с изюмом. И это вы говорили. Может быть, поконкретнее? Зачем вы пришли?» хорошо Лазарев звонко хлопнул себя ладонью по коленке. «Давай конкретно. Врачи говорят, завтра ты сможешь вернуться домой. Я знаю, ты интересуешься религией, сектами, в общем. У нас есть информация. Готовится большое самосожжение, массовое мероприятие. Такой же фокус, как устраивала Мария Дэви в Киеве в 93-м. Если ты не против, я завтра пришлю тебе все материалы». «Нужно тщательно проработать тему. Ты не против, надеюсь, еще немного вместе поработать?» «А как же картинка?» — спросила Арина, всматриваясь в это холеное розовое личико и пытаясь за дружеской маской прочитать, что же он на самом деле думает, этот человек, чего хочет. «Я же не смогу поехать, а в подобном деле, сами понимаете, главное — картинка». За картинку не беспокойся. Я пошлю операторов. Все отфиксируем в лучшем виде. Один хрен под монтаж. Никакого прямого эфира не будет. В свете выборов мы материал, конечно, не дадим. В Багдаде все спокойно, пока народ не проголосует и будет спокойно, но сразу... После выборов можно хоть сериал пустить. Кстати, работу мы предлагаем совместную с си эн Это они просили меня привлечь. Черный телефонный аппарат стоял на столике прямо под рукой. И когда он зазвонил, журналистка сразу сняла трубку с первого гудка. «Серафим Игнатьич?» — удивленно спросила она. «Ну куда же вы пропали, батюшка?» Да не пропал я, не пропал. Очень много работы. Скажи, Арина Михайловна, у тебя там телевизор в палате есть? Есть. Включи. Арина схватила дистанционник, нажала кнопку. Когда экран засветился, Олег Лазарев поморщился, как от зубной боли. Он встал со стула, одернул брюки, поправил галстук, сделал неопределенный жест правой рукой, улыбнулся, кивнул... И сразу вышел. Шли новости. На Николая Николаевича, как и всегда, был темный, хорошо скроенный костюм, белый прямоугольник, карточка на кармане, красный узенький галстук, крахмальная грудь. Очень-очень осторожно Николай Николаевич поправил галстук, покрутил головой, после чего подвинул чуткими кончиками пальцев лежащий перед ним листок с горячей информацией. А теперь сообщение одной строкой, сказал он. Пилот Перебежчик утверждает, что Северная Корея готовит нападение на Южную. На границе концентрируются войска. Британский танкер потерпел аварию возле берегов Аляски. Утечки нефти пока нет. Ведутся спасательные работы. Американские ученые, проводящие исследования атмосферы, прогнозируют к 2001 году новые озоновые дыры над Австралией. В Москве из филиала психиатрической лечебницы имени Кащенко бежали 14 больных. Среди беглецов находятся несколько подследственных, проходивших судебную экспертизу, ведутся поиски.